Конец гильдии убийц После короткого отдыха в катакомбах Никитка собрал зверят на военный совет. Циклоп принес тревожные вести. Великий магистр назначил плату за головы беглых преступников. Наемники гильдии рыщут по всем кварталам. Кроты, ребята, надежные, а вот воровская, братва, продаст! Почесал за ухом Тузик. Теперь из подземелья носа не высунуть. «Гильдия начнет шарить и в катакомбах», — убил надежду циклоп. «Краты примут бой», — из темного угла заступился за опальных гостей слепой. «В гильдии больше сотни профессиональных убийц», — выпустил острые когти циклоп. «Если добавить свору бультерьеров и сторожевых псов полкана, кратамханна». «В лабиринте узких ходов численное превосходство не имеет значения» усмехнулся слепой и суровый изрёк. «Это наше подземелье. Враг не пройдет. «Ура! Половина звери города уже наша!» добавил оптимизма Шустрик и смущенно поправился. «Подземная его часть!» «Эх, если бы зверята из Арбузовки подошли!» мечтательно вздохнул поросёнок. «Мы бы местную шпану в блин, раскатали!» «Журик прав. Лучшая оборона — нападение!» — воодушевился Никитка. — Пустим слух, что войска серебряного дракона на подходе к городу. Как поведет себя враг? — Магистр с псами запрется в центральном замке, — заверил циклоп. — А наемники гильдии скроются в тайном логове, — поддержал кота Тузик. — Где их логово? Местные переглянулись, не ведая ответа. — Такие знатоки долго не живут, — черкнул когтем по горлу циклоп. — Есть один крылатый долгожитель. Шустрик поёжился. Опырь. «Наркоман, часто в порту ошивается. Замужскую дурь скупает». Встрепенулся Тузик. «Он падаль вас магистру и сдал. оскалился Циклоп. «Мне в замке жадный до медиков бультриер поведал». «Мы с Циклопом изловим, тварь!» вызвался храбрый Тузик. «Я в деле!» показав клыки, хрюкнул мстительный Жорик. «Нет, лучше Шустрик». «Мышонок вырос в портовых трущобах», — дал отставку лишнему поросенку циклоп. «Решено. Ваша цель — добыть языка», — утвердил состав разведгруппы Никитка. «Лиса, знамя серебряного дракона нарисуешь?» «Легко», — кивнула художница. «Ты командовала арбузовской артиллерией». Никитка с надеждой заглянул умные лисички в глаза. «Сможешь с плотниками и кузнецами построить катапульту?» «Смогу», — после короткого раздумья решилась Лиса. Но баллистику для стрельбы без математика не рассчитаю. Будем бить в упор, как тараном. — Замок магистру порушим! — взвизгнул от восторга Жорик. — Разрушим. В свое время! — мрачно пообещал Никитка. А пока катапульта отработает по логову гильдии. Думаю, наемники окопались в одном из укрепленных особняков. — Гильдия уже троих кротов зарезала в катакомбах центрального квартала, — подтвердил слепой. Что кроты там роют?» «Если бы кроты не чистили канализацию, горожане утонули бы в какашках», — возмущенно засопел слепой. «Кроты отвечают за подземные колодцы, городской водопровод, ливневые стоки». «Извиняюсь, уважаемый крот, я не хотел их коробить племя подземных тружеников. Ваши сведения меняют план военной кампании. Готовы ли храбрые кроты вступить в смертельную схватку с гильдией?» «Кому, как не нам, очищать звери город от нечисти?» Все еще обижаясь, проворчал старый вождь. «Только учти, полководец, сражаться мы можем лишь в катакумбах или темной ночью». «Темнота, друг Невесанта!» — улыбнувшись, подмигнул Никитка. «Боевой подготовкой пехота займется Серый». «А мне? А я?» — завизжал обделенной должностью поросенок. «Жорик, на тебе тыл!» «Нужны снаряды для катапульты!» «Каменных ядер полно, а сжигательные!» Пройдуха оглянулся на винный погреб. «Начиним спиртом!» «Дерзай, Журик!» — хлопнул находчивого воснабженца по плечу Никитка. «А мы с Кротом пока обмозгуем план диверсии!» «Кстати, а где у Кротов кухня?» Пустив слюну, вспомнил о главном Журик. Зверята разбежались выполнять боевые задачи и собрались через день — когда разведгруппе удалось добыть языка. Связанный упырь сидел в углу и, затравленно озираясь, зло скалился. После короткого спора с волчонком о морали и нравственности в пасти летучей мыши не хватало переднего клыка. «Говорят, упырь, ты решил облегчить честной исповедью грешную душу!» сурово сдвинул брови Никитка. «Не убивайте! Я хороший! Я исправлюсь!» начал клянчить упырь. «Где база гильдии?» в трехэтажном особняке на улице Булочников, напротив пекарни. «Кирпичный дом с высоким чердаком?» — уточнил циклоп. «Да, там!» — обреченно кивнул упырь и заскулил. «Теперь мне, как крысе, придется убирать из города. Гильдия житья не даст». «Это ты про альбиноса?» — не обращая внимания на притворный скулеж, догадался Никитка. «Я хороший и много знаю», — сразу оживился упырь. В порту недавно тёрся заморский купец, зазывал в войско Бальтазара. Альбинос с книгой уплыл за море, Владыка Востока его озолотит. Это лишь домыслы, не поверил серый. Зуб даю! показал шарбатую пастью пырь. Имя альбиноса в тавернах не на слуху, подтвердил теорию о бегстве крысы циклоп. Хорошо! задумчиво выдохнул Никитка. «Нам что теперь, за подлым альбиносом за море гнаться?» — взвизгнул Жорик. «На краю света достанем», — сурово одернул земляка Сирый. «Поговорим без свидетелей», — остановил спор Никитка. «Покойнички не в счет», — зыркнул на упыря волчонок. «Упырь еще принесет пользу обществу», — решил судьбу наемника Никитка. «Запереть!» Пригожусь! Все исполню, благодетель!» Успел пробещать упырь, пока Тузик с Шустриком волочили тело в пыльную коморку. «Сегодня ночью идем на рекогностировку», — повернулся к зверям Никитка. «На куда?» — отвесил челюсть Журик. «На разведку местности», — ухватил суть волчонок. «А, на разведку? Ну, это без меня», — сразу охладил копасный опасной затеи Журик. «Я в тыловое обеспечение назначен». «Достаточно будет меня, Серого и Циклопа», — согласился с самоотводом Никитка. «Надо угол обстрела посмотреть и где орудия размещать», — настояла на участии Лисса. Крот провел разведчиков по катакомбам до улочки Булочников. Осторожно выйдя на поверхность, они осмотрелись. «У пекарни напротив дома высокие ворота», — отметил Никитка. «Можно за ночь во дворе установить катапульту». «Лишний шум», — возразила хитрая Лисса. «Лучше днем открыто собирать новый мельничный комплекс». «Мельничный комплекс? Оригинально!» — весело хмыкнул Никитка. «Ночью распахнем ворота и влепим прямой наводкой», — азартно пнул воздух серый. «Узкие окошки здания зарешочены. Единственная дубовая дверь окована железом», — осмотрел укрепление врага Никитка. «В чердачном окне блеснул глаз часового», — заметил зуркий волчонок. «Еще два оборванца прикорнули во дворе у калитки», — подсказал Циклоп. «Мы с Тузиком сможем уговорить коллег не шуметь». «А я стрелой ним верхогляда», — решил проблему сирой. «Когда из катапульта порушим улей, вылетит сотня злобных особей», — предостерегла лиса. «Главное — пугнуть гильдию, заставить уходить подземными ходами», — пояснил план Никитка. «Не издюжат землекопы с матерыми убийцами», — фыркнул циклоп. Кирками и лопатами кроты владеют мастерски. Зная тайные детали операции, рассмеялся Никитка. День зверята готовились к битве. К вечеру по звери городу разнесся слух о приближении войска серебряного дракона. В покое магистра Бультерьера приволокли чудом бежавшего из плена упыря. «О, великий, защити верного слугу!» Упал к ногам повелителя измученный наемник. «Кто обидел нашу мышку?» Слащаво проворковал магистр, позволив расцеловать носки сапог. «Подлые зверята из арбузовки похитили меня!» «Чего хотели, злодей?» Широко зевнув, лениво развалился на троне магистр. «Они пытали честного гражданина!» Показал сломанный зуб Упырь. «Искали тайное убежище Альбиноса!» «Как отбрехался Упырь!» Ухмыльнулся магистр, знающий про пройдуху как облупленного. Соврал будтальби, нос скрывается в убежище гильдии. Мудро. Арбуловские решили истребить всю гильдию. Кишка, танка! захохотал магистр. А потом грозили взяться за тебя, владыка. На ябедничал упырь. Докладывай по существу, зарычала гиена. Ночью наглые зверята замышляют напасть на зверигород. К Никитке подойдет отряд из Арбузовки, а еще у злодеев есть большая осадная машина, рушащая каменные стены. «Каменные!» — побледнел магистр. «Ладно, ступай в ручь. Предатели увели бультерьеры. Из-за портьеры высунулся советник. «Ищейки тоже доносят о машине страшные разрушительные силы», — закивал Лысый. «Откуда? Здесь?» — говорят, ее создал чародей из Арбузовки. Виновато уткнулся в пол советник. «Враки!» — забрызгал слюной ему лысину взбешённый магистр. «На континенте нет магического источника, и магии здесь быть не может!» «Так-то оно, конечно, так!» — Съежился лысый. «Но ищики видели результаты учения зверят!» Лысый еще сильнее втянул голову в плечи. В квартале ремесленников от каменной стены осталась гуда обломков, будто великан порушил огромной дубиной. Каменной, каменной!» Нервно бубнил себе под нос магистр, пока его не осенила догадка. «Для охоты на невидимых гильдии такая сила не нужна. Осадная машина для разрушения моих каменных стен. Ночью зверята будут штурмовать мой замок. Может, союзничков позвать?» Робко подал голос бультерьер. «Красиная орда поголовно истреблена!» — приорюнился магистр. «Одна надежда была на стены каменные, да на псов сторожевых!» «Ух, ненадежны псы полкана!» — скривился лысый. «Больно честные!» «Покой чемоданы!» — зажав голову руками, в панике застонал магистр. Погасли закатные краски. Опустилась черная занавесь ночи. Город окутала напряженная тишина. Редкие огоньки мерцали в жуткой темноте. Магистр не выпустил псов из замка. Отпятые грабители и так поджали хвосты. Даже гильдия, ядовитая змея, заползла в тайное логово. Городские знали, не все доживут до рассвета. — Катапульта к стрельбе готова, — доложила лиса атаману. — Никитка, я снарядиков всяких натаскал, — засуетился под ногами Жорик. — И каменных, и зажигательных. «Как дела у кротов?» «Ты же знаешь специфику задачи», — проворчал тут слепой. «Тут чем больше выждем, тем больше результат». «Чего, кротов ждать?» — возмутился Журик. «Давай бахнем из Катапульты по домику». «Бахнем за час до рассвета», — решил Никитка. В урочный час заплутавший клуб во мнимку с тузиком вломились в чужую калитку. Два субъекта в лохмотьях тут же бросились кулаками вразумлять пьянчужек. Из окна чердака на шум высунулся часовой. Тонко пропела тетива лука. Часовой свесился из окна со стрелой в горле. Возня у калитки затихло. На мостовую медленно завалились пронзенные кинжалами двое обреженных в лохмотья стражников гильдии. Ворота пекарни распахнулись настежь. «Первый по чердаку!» — опасаясь бегства летучих мышей, приказал Лисси Никитко. Гулка бахнула катапульта. Огромная каменная глыба с жутким треском порушила стропила. Черепичная крыша, подняв облако пыли, рухнула внутрь. «Каменным заряжай!» — командовала расчетом кротов Лисса. «Второй в дверь!» — вышел с арбалетом вперед Никитка. Едва успели перезарядить орудие и навести на цель, а кованая дубовая дверь отворилась. Наружу выпрыгнули три полуодетых зверька с мясницкими топорами. «Выстрел!» — выдохнул Никитка и сам уложил левого бандита из арбалета. Прошелестела стрела серого, сразив правого. Бахнула катапульта. Камень унес центрового в глубину темного коридора, попутно срывая с петель дверь и плюще скопившуюся в узком проходе нечисть. «Лиса, давай зажигательным!» — торопливо перезаряжал арбалет Никитка. «Опять по двери!» В темном логове закопошились враги. Головорезы гильдии имели шанс на прорыв. я вперед! Размахивая знаменем с серебряным драконом, храбро возглавил ложную атаку Жорик. Серый поддержал очередью пущенных в дверной проем стрел. Наконец вновь бахнула катапульта. Большой глиняный горшок разлетелся, а дверной косяк жидким огнем. В коридоре вспыхнул пожар. «Зажги чердак!» — указал лисицель цель Никитка. «Каменными бей, куда попало?» Артиллеристы подожгли крышу и начали методично рушить верхние этажи. Пламя охватило все здание. Никитка приказал прекратить стрельбу. «Уползли, гады! Подземными ходами ушли!» — нервно заметался вокруг катапульты Жорик. «Гидра испустила дух», — отделившись от тени, обнадежил седьмой. «Кто испортил воздух?» — недовольно засопел пятачком поросенок. «Это гильдия в канализации смыла, рассмеялся Никитка. Кроты свели городские истоки в район логова. Под зданием уразовался пустой каменный мешок, окруженный резервуарами нечистот. «Кроты давно просили их не ломать кирпичные перегородки», — хитро улыбнулся слепой. «Не послушались хулиганы. Вот результат. Какашками затопило». «А через верх не пойдет?» Озираясь, брезгливо зажал нос Жорик. «Не учи кротов киркой махать!» — проворчал слепой. «Сток предусмотрен, мостовую не испачкаем, однако светает. Тут слишком ярко для наших глаз». «Спасибо за помощь, дедушка Крот!» — крепко пожал мозолистую ладонь боевого товарища Никитка. «Общее дело делаем!» — поправив очки, смутился слепой. «Это вам, зверята, спасибо!» Помогли город от мрази очистить. Только кроты скрылись в катакомбах, со стороны замка магистра послышался топот сотни ног. «Катапульту к бою!» Никитка бросился первым разворачивать орудие. «Наводи на переулок!» Зверята дружно налегли на станину, с трудом поворачивая тяжелую метательную машину в сторону атакующего отряда. «В ковша камень!» Лисса взяла на прицел мощеную мостовую. «Сойдет!» Никитка предпочел бы врезать зажигательным, но перезаряжать некогда. «Стрелять по моей команде!» «Впереди бежит полкан!» — узнал предводитель Сирый. «Давно хотел с цепным псом посчитаться!» — злорадно оскалился циклоп. «Отставить!» — поднял руку Никитка. «Давай жахнем!» — горячился, высоко подняв над головой знамя храбрый Журик. Увидев в свете пламени чужой боевой истяк, Полкан остановил отряд сторожевых псов. «Переговоры!» — выступил вперед Никитка. «Переговоры!» — пошел навстречу полкан. Вожди встретились на середине. «Служи вы, За кого сражаетесь?» «Да мы, собственно, на пожар спешили», — смутился полкан. «Это было логово гильдии», — махнул рукой Никитка. «Пусть так. Нам убийц не жалко», — нахмурился полкан. «А огонь тушить надо». «Не то соседние дома заняться могут». «И магистр разрешил оставить замок?» Гигена удрала с бультерьерами в порт, а власти в городе нет». «Ты власть!» — указал на честного служаку Никита. «Действуй по обстановке». «Рад стараться!» — от всей души рявкнул полкан и приказал пожарной команде. «Расчетом приступить к тушению!» Бойцы засуетились с бограми и ведрами, а Никитка неторопливым шагом вернулся к соратникам. «Ребята!» «Кажется, это победа!» — устало опустился Никитка на станок катапульты. «Гильдия уничтожена, магистр бежал на корабле. Гарнизон перешел на сторону восставших. Все, победа!» «Почему так грустно?» — взвизгнул Жорик и заорал во всю луженую глотку. «Победа!» «Победа!» Великолепные зверята схватились за руки и пустились в пляс. Вокруг уже никому не нужного грозного орудия. Никитка уныло устремил взгляд на светлеющее небо. Дома закрывали горизонт, но алая полоса облаков, словно компас судьбы, указывала на восток. Чужой, таинственный восток ждал самозванного чародея из Арбузовки. Загадочный восток с магией и колдунами. Пожарная команда полкана отчаянно боролась с пламенем, стараясь отстоять маленькие дома. Никитка подумал, а ведь за морем целый мир в огне. «Если не бороться, пламя войны перекинется на мирный континент и сожжет зверят. Надо плыть через бурное море на опасный восток. Похоже, и врата в родной мир в той стороне». «Прорвемся, ребята!» — отогнал тяжелые мысли повзрослевший мальчик и взялся за руки со зверятами. «Прорвемся, Никитка!» Страстно верив в победу над злым руком, подхватили друзья. «Обязательно прорвемся! Мы же великолепные зверята!» Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.